Хворат, товарищ сержант, заключил Коля Риндин и, посидев, добавил, обращаясь к Лешке. Я тебе помогать стану, дежурить помогать. чего вот от желтухи примать. Так у траву. Бабушка не сказывала, да не запомнил балбес. Да он с фронта желтый, со злай перепугу. Да но! Дежурные до утра не продержались. Лёшка, привалившись к столбу Нар, долго боролся со сном, кривал носом, качался и, наконец, сдался. Обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засоренный окурками теплый песок. На ощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз и казарму сотряс такой мощный храп, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом вопросил. Ой, мама! Что это такое? Где я? Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками. Все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынуто. Блатняки реготали, чесали пузо. Какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных поперечных. Вдали матерился Яшкин. Несмотря на его приказ и запрет, нассана было возле нар, нассана была подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал — хотя сержант и распахнул настежтисовую дверь, в которую, виден, сделался квадрат высветленного пространства. Яшкин пытался выдворить народ на улицу, на умывание. Несколько человек, среди них и Лешка Шестаков, вышли, и нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли прореженном, встроенном, или, как его еще любовно называют, мачтовом сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горбящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов, совсюду распахнутыми воротами-дверями берел куржак над входами. Это и был карантин 21-го стрелкового полка. Его преддверие — его превратие. Мелкие, одноместные и четырехместные землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хозслужб и просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение — никогда не обходилось и обойтись не может. Где-то далее по лесу были или должны быть казармы, клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб-полка. Но карантин от всего этого отгорожен на порядочное расстояние, чтобы новобранцы заразу какую в полк не занесли, чтобы в карантине... Прошли проверку, сан-обработку, баню, затем оформлены и распределены были по ротам. Отбывал их людей уже неделю, где и две ошивавшихся в карантине. Лешка узнал, что в баню их поведут ли, еще неизвестно, но вот в казармы к месту скоро определят. Полк снарядил маршевые роты на фронт, И как только их отправят очередной призыв, на этот раз ребята 24-го года заполнят казармы, начнется настоящая армейская жизнь. За три месяца молодняк пройдет боевую и политическую подготовку и тоже двинется на фронт. Дела там шли не очень важно, перемалывались и перемалывались машиной войны полки, Дивизии армии, фронту, как карантинной печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь. Пока же было приказано раздеться до пояса и мыться снегом. Но того, что зовется снегом, белого, рассыпчатого или нежно-пухового, здесь возле Бердска не было. Все вокруг, испятнано пятна мочой, Всюду чернели застарелые коричневые и свежие желтенькие кучи. Песок превращен в грязно-серое месиво, Лишь подальше от землянок, под соснами, Еще белелось, из белого сквозь пленку снега Светилась красная брусника. Лешка хотел было сунуться в отхожее место, Огороженное жердями, и покрытое тоже жердями. Но вокруг этого помещения и в самом помещении, где было сколочено из жердей седалище с прорубленными в жердях дырками, так загажено, так вонько и скользко, что отнесло его далеко от карантинных казарм. Тем более, что возле землянок, помеченных трубами, люди в подштаниках, в сапогах, Махали руками, ругались и отгоняли народ подальше, хватаясь за поленья и палки. Лешка отбежал так далеко, что в сосняке появился подлесок и под ним тонкий слой снега, мало тронутый и топтанный.